Глава сороковая. Первое, что он увидел, это были замершие в непонимании глаза Анны. Девушка так и осталась стоять со сжатым кулачком, которым собиралась постучать в дверь, до того, как та внезапно открылась, и до слуха Анне донеслись последние две фразы Наташи и Саджана. А с учетом того, что до этого она видела и слышала в зале, она сделала свои выводы, от которых ее сердце замерло от боли. Теперь сомнений быть не могло. Наташа и Саджан стали больше, чем друзья» и сейчас попытались скрыть от нее свои романтические отношения. «Анна?» – удивился Саджан. Его слова вывели девушку из оцепенения, и она, задыхаясь от волнения, сказала. «Я не хотела вам мешать. Простите меня, пожалуйста». Она развернулась на месте и побежала прочь. «Да постой ты!» – Саджан догнал ее и схватил за руку. «Отпусти!» – чуть ли не выкрикнула она. «И вообще, я не понимаю, почему вы с Наташей решили утаить от меня свои отношения?» «Если вы думаете, что мне будет больно видеть вас вместе, то вы очень ошибаетесь!» Саджан замер, не до конца понимая, что происходит. Воспользовавшись его замешательством, Аня вырвалась и побежала дальше. Он ринулся за ней и преградил дорогу, отчего Аня уткнулась носом ему в грудь. Испуганно отпрянув, она посмотрела на него сквозь пелену слез. «Что с тобой?» – не понял Саджан. «Для него было абсолютной загадкой подобное поведение Ани». Ведь если она слышала весь его разговор с Наташей, то ее больше должно было заботить то, что замыслил ее брат, нежели какие-то отношения между ним и Наташей. «Саджан, все мы взрослые люди и имеем право самостоятельно распоряжаться своими судьбами. Раз вы с Наташей любите друг друга, то зачем скрывать это от меня?» Заметив изумленный взгляд Саджана, Аня расценила его по-своему и тут же выпалила. «И нечего на меня смотреть такими невинными глазами!» Я видела вас вместе и слышала, как вы шушукались между собой, так что не стоит больше скрывать ваши взаимоотношения. Я знала, что рано или поздно ты влюбишься, но признаться не думала, что это будет так быстро и что предметом твоего обожания станет моя подруга». Саджан перевел дух, чтобы вклиниться в этот безумный монолог. «Анна, все не так, как тебе показалось». «Да?» – горько улыбнулась она, порываясь уйти. Но Саджан вновь преградил ей путь. «Пытаешься заверить меня, что мне не так все показалось?» «Ха! Именно за этой дежурной фразой обычно и кроется ложь!» Саджан был в шоке от услышанного, судорожно соображая, как убедить Анну в обратном. Да к тому же было необходимо подготовить девушку к разоблачению Юры. «Перестань говорить глупости!» – взмолился парень, прикидывая в уме, что теперь делать. «Если ничего не рассказать Анне, то она так и продолжит думать о том, что они с Наташей влюблены друг в друга» а если выложить правду, то это больно ранит девушку. Тогда он попытался отделаться от нее незатейливыми фразами. Ты все не так поняла. Просто сейчас я не могу объяснить тебе всего, потому что сам не знаю, как разобраться в сложившейся ситуации. Только уверяю тебя, что все это никак не связано с выдуманными тобой любовными интригами. Об этом я даже не хочу и говорить, так как это смешно. Я рада, что хоть кому-то из нас смешно, — холодно отрезала Аня давая понять, что считает разговор оконченным. — Позволь мне пройти. — Никуда ты не пойдешь, — услышала Аня у себя за спиной голос Наташи. — Не знаю, что ты там себе надумала, но знаю лишь одно — ты сильно заблуждаешься. — Я так и поняла, что я сильно заблуждаюсь, — бесцветным голосом ответила Аня, даже не повернувшись к подруге. — О, Господи, Ань, да чего же ты упряма, — взбесилась Наташа. При этом она ухватила подругу за плечо, и резким движением развернула лицом к себе. «Между нами с Саджаном никогда ничего не было. Он любит только тебя, и ты это знаешь. Даже тогда, когда мы с ним спали в одной постели, он умудрился...» Наташа хотела сказать, что той ночью, когда им пришлось спать вместе в номере аэропортовской гостиницы, Саджан назвал ее Аней, но она не успела закончить предложение, так как Аня побледнела и повалилась на пол.